С помощью розиитовой лестницы-двоедушника группа Марасси без происшествий добралась до дна лифтовой шахты. Красновато-розовая пыль осыпалась вокруг, розовые пылинки исчезали под ногами Марасси, замедливший спуск. Наверное, пыль набилась и в волосы, тлея там, как затухающие угольки в костре. Внизу они обнаружили большой служебный лифт, плотно примостившийся на дне шахты. Двоедушник разделил лестницу на трое, чтобы все могли спуститься одновременно. Мараси пощупала крышу кабины ногой. Прочный, неподатливый металл. Даже не прогнулся, когда она осторожно встала обеими ногами. Она кивнула спутником, и те тоже слезли. «Куда теперь?» – прошептала луна свет. «В служебный люк» ответила Марасси. Один она нашла в углу и легко открыла. Двери кабины были раскрыты, но со своего места Марасси не видела, что за ними. Она подозвала двоедушника. «Можете проверить, следит ли кто-нибудь снизу за выходом?» Резитовый ручеек добыл ответы. «Села Джана видит двухчасовых», прошептал двоедушник. «Мужчина и женщина с ружьями. Они напротив выхода, у природной каменной стены. Очевидно, тоннели и пещеры здесь действительно естественного происхождения. Часовые выглядят не слишком бдительными и больше смотрят друг на друга, чем на лифт. Могу попробовать отправить их к эфирам. Пусть их души поразмышляют о дурных поступках» сделанных в этой жизни двоедушник это перебор ответила луна свет мараси хочешь чтобы все было по тихому я сама справлюсь шепнула мараси но если вы поможете мне спуститься в люк чтобы посмотреть буду благодарна старик повиновался он создал небольшую кристальную решетку чтобы Мараси могла взяться за нее и свеситься в кабину. Часовые стояли среди больших ящиков, лицом друг к другу. Двоедушник был прав. Их не слишком заботил лифт. Они, кажется, флиртовали. По крайней мере, мужчина посмеивался над собственными шутками, а женщина делала вид, что ей не смешно. Мараси достала из бокового кармана аломантическую гранату, и привязала к ней леску. Зарядила гранату, подождала, и ее терпение было вознаграждено. Мужчина, наконец, выдал шутку, от которой женщина расхохоталась. Пока они отвлеклись, Марасси метнула гранату. При касании с землей та активировалась, и увлеченные друг другом часовые, как и надеялась Мараси, не заметили, что время вокруг замедлилось. «Готово!» – прошептала она, не выпуская леску. «Идем!» Мараси шумно спрыгнула на дно лифта. Луна свет последовала за ней осторожней, сгруппировавшись и наклонившись вперед при приземлении. Двоедушник величественно спустился по разиитовым ступенькам, держась за разеитовый поручень. Спускаясь на землю, он пошатнулся, но придержался за стену и не упал. Троица осмотрела тоннель, но других часовых поблизости не оказалось. Они осторожно прокрались мимо замедляющего пузыря, не касаясь его границ. Пузырь слабо подрагивал, как воздух над раскаленным асфальтом в жаркий день. Часовые не двигались. Женщина зажмурилась от смеха, а мужчина широко улыбался, не сводя глаз с напарницы. Оставалось надеяться, что краем глаза, Он не заметит размытые пятна. Мараси со спутниками спрятались в ближайшем поперечном тоннеле. С помощью лески она выудила гранату, и пузырь разрушился. Она схватила гранату на лету. Смех женщины-часового эхом разнесся среди ящиков. Мараси напряженно выжидала. Заметили, услышали сквозь смех, как граната щелкнула по камню. Но разговор часовых продолжался как ни в чем не бывало. Марася облегченно кивнула, и группа покралась дальше по тоннелю. Он освещался рудничными светильниками на толстом шнуре, проведенном вдоль стены, из-за чего яркие участки чередовались с абсолютно темными. Хорошо сработано! Похвалила луна свет, пока Марася сматывала леску. Теперь у нас один путь. «Дальше по этому тоннелю?» Мараси кивнула. «Это небезопасно!» прошептал двоедушник. «Можем встретить еще часовых!» Мараси была согласна, но выбора не видела. Она двинулась по тоннелю, очень похожему на те, в которых недавно лазила с Уэйном. Гладкий и древний камень, местами обвалившийся с потолка очевидно в результате взрывных испытаний. А может, какие-то взрывы проводились не для испытания бомбы, а чтобы соединить тоннели и пещеры. Впереди раздались голоса. Марася оглянулась на длинный открытый тоннель, затем указала вперед, на темный участок, где, как ей показалось, насыпано довольно много крупных обломков. Двоедушник, несмотря на все заверения, отстал, И Мараси с Лунасвет спрятались вдвоем. Говоривших еще не было видно. Впереди тоннель поворачивал. Мараси затаилась за россыпью обломков. Луносвет присела рядом. Высотой камни доходили им лишь до колен, но это было лучше, чем ничего. Они торопливо помахали двоедушнику. Тот поднажал и, рухнул на колени рядом с ними. Из его руки начали расти кристаллы, более темные, чем обычный розеид, они опутали их наподобие кокона. Кристалл по-прежнему был розового оттенка, но тень скрывала это. Старику пришлось изрядно выпить из рюкзака, чтобы пополнить запасы воды в организме. Все трое приникли к земле, пока разиит разрастался вокруг, оставив лишь небольшой проем через который можно было следить за происходящим снаружи. Из-за поворота появился патруль. Всего пять человек, но Мараси порадовалась Резиитовому укрытию, когда они остановились неподалеку, чтобы обсудить визит лорд-мэра, прежде чем разойтись в противоположных направлениях. Одна группа направилась к лифту, мимо укрытия Мараси и ее спутников, но даже не взглянула в их сторону. Сердце Мараси все равно бешено колотилось, пока в тоннеле вновь не стало тихо. «Что б я без вас делала?» – прошептала она. «Благодарю, миледи!» – ответил двоедушник. «Это лишь малая талика способностей, что имеется у духокровников», – сказала луна свет. «Мы тебе такое покажем, что обалдеешь!» «Я еще не решила к вам присоединиться», — напомнила Марасси. «Мне так толком мы не рассказали, кто вы такие и чем занимаетесь». «Тут особо нечего объяснять», — ответил двоедушник. «У нас три основных принципа». «Защищать скадриаль», — сказала луна свет, приподнимаясь. Розитовый кокон начал разрушаться. «Но вы же оба не местные», — шепотом заметила Марасси. «Это правда», — признал двоедушник. «Но моя родина временно негостеприимна для таких, как я. Я присоединился к лорду Кельсеру, чтобы обзавестись союзниками и средствами в грядущей борьбе с темным эфиром. Но спасти эту планету от напасти — само по себе достойная цель. «А ты?» — спросила Марасилу на свет. «Ты тоже не можешь вернуться домой?» «Не могу», — ответила та. «Но мне все равно. Я слежу за конкретным врагом духокровников. А еще люблю загадки». Она качнула головой в направлении, куда им предстояло двигаться. Они продолжили путь. Заглянув за поворот и убедившись, что там никого нет, Мараси шепнула Лунасвет. А другие принципы? Мы делимся знаниями друг с другом, ответила Лунасвет. Внутри команды никаких секретов. Даже Кельсер охотно поделится планами, если спросишь. Но рассказывать их посторонним без его разрешения нельзя. И последний, Мы доверяем друг другу ответил двоедушник. «Мы — команда, семья. Присоединяясь к нам, ты клянешься никогда не замышлять зла против другого духокровника. Никаких споров, никакого обмана, никаких попыток помешать другому, никаких драк за ресурсы или расположения». «Марасси, мы серьезно к этому относимся». — сказала Луна Свет. — Твое поведение, твое умение работать в команде — одна из главных причин, почему мы обратились к тебе. А не к Ваксу, — мысленно закончила Марасси. По дороге она раздумывала над этими принципами. Последний пришелся ей особенно по душе. Не спорить, не мешать друг другу выполнять задания и не вмешиваться в личные дела, лучше не придумаешь сколько раз она попадала в ситуацию, когда амбиции других констеблей не позволяли ей выполнять работу. а вот остальное не делиться информацией с посторонними это ее коробило. она была элендельским констеблем присоединиться к духокровникам все равно что присягнуть другому государству. Но они знали столько секретов, занимались такими интересными делами. Мараси была уверена, что, войдя в ряды духокровников, больше не станет тратить время на расследование мелких преступлений. Она решила пока не думать об этом. Они дошли до перекрестка. Правый тоннель особенно хорошо освещался. Вдоль стен были построены два узких здания, между которыми тянулась тропинка как улочка между магазинами в торговом квартале. Выглянув из-за угла, Мараси увидела, что одно здание охраняется мускулистыми людьми. Телохранители лорд-мэра. Сейчас их отвлекал разговор с кем-то внутри. Мараси решила не откладывать дело в долгий ящик. Пригнувшись как можно ниже, она преодолела короткое расстояние до правого здания. Ее спутники успели как раз вовремя. Охранники закончили разговор и закрыли дверь, встав по обе стороны от нее. У торца здания, за которым спряталась команда Мараси, было окно. Марасси заглянула в него. Внутри находился лорд-мэр с собственной персоной, в строгом вечернем костюме, зализанными назад волосами. Он сидел за столом. Рядом были еще двое телохранителей. Вокруг суетились четверо в белых лабораторных халатах. Один принес Гейву выпить. Марася обратила внимание на паникшую позу Гейва и нахмурилась. Лорд-мэр выглядел измученным. Вовсе не таким властным и надменным, каким был в полицейском участке. «Каковы шансы?» Качая головой, спросил он глухим, но различимым голосом. «Что бомба взлетит? Что мы еще сможем справиться?» «Сэр, этим занимается другой отдел», — ответил один ученый. «Я инженер». «Поверить не могу, что до этого дошло». Голос Гейва смягчился. Даже подумать не мог, когда соглашался. «Они уже здесь?» «Вот-вот прибудут», — ответила женщина-ученый. «Сколько?» «Много», — ответила женщина. «Армия золотокожих солдат с горящими красными глазами». «Сэр, это правда? Они действительно...» Гейв хлопнул по столу. «Все должно было идти по моему плану». Она должна была допустить ошибку, а я — занять ее место. «Сэр, еще не поздно», — ответил один из ученых. «Автономия избавится от нее, если бомба не сработает». «И развяжет войну по всему ржавому бассейну». Гейв закрыл лицо ладонями. «Или всему миру. Проклятие. Все должно было обернуться не так». Он залпом выпил рюмку и поднялся на ноги. Марасси переглянулась со спутниками. Они знали, что автономия планирует нападение, если Тельсин не докажет, что способна управлять бассейном. Все выглядело так, будто Гейв должен был облегчить ей задачу. «Если разрушительная война в самом деле развяжется», подумала Марасси, «то эти пещеры...» послужит ему удобным и надежным укрытием. Теперь понятно, зачем понадобились такие запасы продовольствия. Но что за армия готовила вторжение? Она вспомнила, с каким трепетом стажильный Майлз говорил о людях в золотом и красном перед смертью. Ржавь. «Сколько в бункере наших солдат?» спросил Энтрон. «Две роты», — ответила плотная женщина в белом халате, которая, очевидно, была главной среди ученых. «А металлорожденных?» «Ни одного». «Она намеренно связывает мне руки». Энтрон принялся мерить шагами комнату. «А я вынужден поддерживать ее, если только не случится худшее. Поверить не могу, что я до такого довел». «Нам нужна внушительная армия, чтобы дать отпор инопланетным солдатам». «А это вообще возможно?» — спросила женщина. «Не знаю». Гейв снова схватился за лицо. «Я не хочу править пепельной пустыней. Ржавь. Идеи Эдварна всегда были лучше. Нужно было их продавливать, а не вестись на дурацкую бомбу тельсин». «Вы правы, лорд-мэр», — согласилась Белый Халат. «К слову о планах Эдварна. Вы намереваетесь продолжить испытание? Гейв дал отмашку, и Белый Халат послала двух ассистентов в другой конец комнаты, каменной стене тоннеля. Мараси даже не заметила массивную дверь прямо в камне, деревянную, с крепкими замками. Ассистенты отперли замки и открыли дверь. За ней оказалась группа забившихся во тьму людей, всего человек 20. Одеты они были как попало, кто-то в костюмах, кто-то в рабочих комбинезонах. Все усталые и растрепанные. Угрожая пистолетами, ассистенты вывели подтянутую женщину в рваном вечернем платье. Ее макияж размазался по лицу. Она почти не сопротивлялась, сил хватало только на слабое возмущение. Дверь снова заперли, а женщину уложили лицом вниз на стол и пристегнули. Затем один ассистент достал длинный и тонкий серебристый штырь. У Марасси пробежали мурашки по коже, ее затошнило. «Неужели? О, разрушитель! Они создавали аламанта?» Мараси читала о процедуре в книге смерти, но видеть ее вживую совершенно не хотелось. Белый халат достала блокнот. «Мы убеждены, что нам удалось установить методику, над которой работал Эдварн», — сказала она. «Более того, мы улучшили ее. Для процедуры требуется очень тонкий штырь» и, как неудивительно, правильный настрой. «Настрой?» — переспросил лорд-мэр. «Нужно четко знать, что вы делаете и зачем», — объяснила женщина. «Также для лучшего результата можно прошептать командное слово, но мы пришли к выводу, что это не обязательно. Шоковое состояние пациента тоже помогает». По сигналу ассистенты прокололи длинным штырем кожу между лопаток женщины. Они как будто шили шестидюймовой иглой. Несчастная женщина тихо простонала от боли. Ассистент, выполнявший процедуру, что-то пробурчал себе под нос, после чего провел иглу под кожей и вывел наружу в другом месте, оставив два отверстия. Ближе к окончанию процедуры женщина закричала. Когда штырь покинул ее тело, из отверстий потекла кровь. Женщина затихла, а ассистент вымыл штырь от крови и передал начальнице, которая поместила его в резервуар какого-то прибора и осмотрела. Инвестирован примерно на 5%, сообщила она Энтроуну. Как вы видите, подопытная жива. Фактически, мы извлекли частицу души. «И заключили в металл». «Стоп. Они создали гемалургический штырь, не убивая женщину?» «Это считалось невозможным». «Да, Мараси не изучала книгу смерти так досконально, как Вакс, но была уверена, что гемалургия непременно убивает подопытных». «И?» — ответил Энтроун. «Не знаю, заметили ли вы, но мне, честно говоря, без разницы, выживут эти люди или нет. В чем великий смысл оставлять их в живых при создании штырей? Нам нужно много металлорожденных, чтобы впечатлить автономию. Так она поймет, что эта планета – источник ресурсов, а не мусор, который проще сжечь». «Милорд». «Сказала белый халат. Но эта женщина не металлорожденная. Мы инвестировали штырь, пусть и самую малость, с помощью обычного человека. Все люди с рождения так или иначе инвестированы разрушителем и охранителем, и при этом, по воле осколков, охранителя у нас чуть-чуть больше. Этот излишек мы и изымаем». Количество зависит от человека. Мы полагаем, что оно влияет на возможность стать металлорожденным. Но если особые способности в человеке не пробуждаются, то им этот излишек ни к чему. Он как рудимент. Можно его удалить и поместить в штырь. Чтобы полностью инвестировать один штырь, требуется 20-30 человек. А ламантов с помощью этих штырей вы можете сделать? Спросил Энтроун. Это главное. Женщина посмотрела на помощников. Сэр, это удивительное достижение. Гигантский скачок в. Вы можете сделать для меня ламантов? потребовал Энтроун. Сегодня, сейчас, чтобы показать автономии. «Нет», — признала Белый Халат, — «нам нужно каким-то образом закодировать штыри, чтобы наделить их особыми металлическими свойствами. Мы над этим работаем. Некоторые пациенты кратковременно обретали новые способности с помощью наших штырей, но вскоре теряли их». «Проклятие!» — буркнул энтрон. Значит, проект Эдварна по созданию общины еще необходим. Он сложил руки и снова стал выглядеть уставшим. Значит, сейчас нам нечего показать автономии. Придется уступить. Придется позволить ей привести армию. Соберите в пещерах всех, кто верен нам, кто напрямую не работает на Тельсин. Но... Начала белый халат. Будем ждать, пока Тельсин не приступит к выполнению плана. Не станем ей мешать. А потом, если у нее ничего не выйдет, будем выживать, сказала женщина «Будем Будем выживать, кивнул Гейф. Пойду в общину, взгляну на перпендикулярность. Он махнул в сторону клетки в конце комнаты. Эти люди видели и слышали слишком много. Они обуза. Избавьтесь от них. «Как пожелаете, милорд», — ответила белый халат. Энтро он вышел, оставив внутри двух телохранителей, а с собой позвал тех, что оставались в тоннеле. Он захлопнул дверь так, что хилая постройка затряслась. К счастью, направились они вглубь комплекса. Они мимо команды Марасси. Принести газовые шашки, скомандовала начальница ассистентом. Пускай они мучаются. Фион, сообщи всем нашим сторонникам, чтобы отступали в пещеры. С собой могут взять родственников, но не более того. Приказ начать срочную эвакуацию. Это не учебная тревога. Один помощник сорвался с места и помчался в вглубь комплекса вслед за Энтроуном. Другой принялся рыться в боковых шкафчиках. Марасси и двое духокровников зашептались, не покидая укрытия. «Нужно передать новости Кельсеру», — сказала Лунасвет. «Новый способ создания штырей все меняет». «Это все равно жестоко», — шепнула в ответ Марасси. «Красть часть человеческой души!» «Убивать, конечно, хуже, но я ни за что бы не пошла на такое с чистым сердцем». «Ты не понимаешь», — ответила Луна Свет. «Если они близко к сотворению металлорожденных с помощью чистой духовной силы, если они уже смогли пусть и временно создать Аламанта...» «Марасси, рано или поздно этот путь может привести к созданию штырений из душ». А из чистой инвеституры. Она похлопала по рюкзаку, в котором лежали светящиеся сосуды. Разрушитель. Изготовление штырей механическим способом. Даже для создания малвийских медальонов требовались металлорожденные. Если догадка лунасвет была верна, это в корне меняло дело. Селаджана напоминает что нам по-прежнему предстоит спасать планету, — произнес двоедушник. В случае вторжения будет уже неважно, дойдет ли информация до лорда Кельсера. Мы должны отправиться за энтроуном и попробовать помешать планам автономии. Мараси выглянула за угол и присмотрелась к тоннелю. Можно было незаметно прокрасться мимо но пленников собирались казнить. «Нужно спасти пленников», — сказала она. «Это нам никак не поможет», — возразила Луна Свет. «Нужно двигаться. Таков наш путь». «Ваш, но не мой», — ответила Марасси. «Я страж закона и не могу бросить людей на погибель». Тем более Гейв сказал, что они слишком много слышали, значит, могут поделиться полезной информацией. Лунасвет с двоедушником переглянулись. «Я их не брошу», — твердо заявила Марасси. «Охранников всего двое, мы легко с ними справимся». «Если что-то пойдет не так», — заметила Лунасвет, — «переполошатся все, даже один выстрел». Мараси задумалась, взвешивая риски. Затея действительно была отчаянной, но она пошла в констебли не для того, чтобы позволять убивать невинных граждан. Она выпрямилась. «Я готова рискнуть. Вы со мной или я сама?» Ее спутники поднялись. «Давай только побыстрее», сказала Луна Свет.